Глава тридцать «Ваше сиятельство, правильно ли я понимаю, ваш визит связан с процедурой сбора налога на землю?» Не растягивая удовольствия, спросила на права хозяйки Нина. «Вы абсолютно правы, Ваша милость, я уполномочен Его Королевским Величеством» провести осмотр острова и земельных владений и получить причитающиеся короне налоговые сборы по установленной ранее квоте». Граф подошел к столу и протянул Нине лист с напечатанным указом. «Поместье Мозоби, ведь так, я понимаю, называются теперь находящиеся под вашим управлением бывшие королевские угодья». Так вот, согласно воле короля, за право владения 12 тысячами акров земель на острове Фолькстар в этом году вы должны заплатить в казну 600 даллеров. Готовы ли вы, леди Флетчер, рассчитаться с казной в моем лице сегодня? Или вам потребуется некоторое время для сбора необходимой суммы? Наше пребывание на острове продлится еще три недели. В кабинете наступила тишина. В которой взгляды присутствующих сосредоточились в разной степени интереса на лице Виконтесы. Нина чувствовал направленный на себя тревогу, злорадство, любопытство. Герхольгер, благодарю за информацию. Я примерно так и предполагала, поэтому не стану вас обременять и готова выплатить налог полностью прямо сейчас. Надеюсь, вы не против принять банковские билеты. Граф удовлетворенно кивнул. Баронет Лунга подскочил к Нине, принял от нее шесть ассигнаций, проверил их подлинность и под внимательным взглядом начальства и хозяйки дома написал расписку в двух экземплярах. Факт передачи денег был подтвержден участниками сделки, а также мэром Тролле с видимым неудовольствием. Покончив с официальной частью, мужчины немного расслабились. У Нины же, наоборот, от напряжения свело скулы. Предстояло накормить гостей. Это было еще одним испытанием. Нина видела в дверях взволнованное личико Айрис, давшее понять, что Ида смогла что-то сварганить на скорую руку, но уверенности в том, что они смогут не ударить в грязь лицом, у прислуги явно не имелось. Что уж говорить о простом библиотекаре. «Да уж, дворян за моим столом еще не было. Ай, плевать. Как говорится, мы вас не ждали, а посему чем богаты. Не нравится — не ешьте». «Думала про себя землевладелица, не решаясь открыть рот, чтобы объявить об обеде. Но перед смертью не надышишься. Так что, господа, вы проделали долгий путь, потратили свое драгоценное время». В знак моей признательности прошу отобедать, чем Бог послал. Заранее приношу извинения за возможное несоответствие блюд вашему взыскательному вкусу. Однако надеюсь на снисходительность к моей неподготовленности в части вашего неожиданного визита в мой скромный дом и к моему положению вдовы, ограниченной в средствах. Нина говорила всю эту высокопарную чушь, приходящую не пойми откуда в голову, и чувствовала, что краснеет от смущения. «Нет! Ну за что мне-то стыдно? Это им должно быть стыдно, что объедают бедную вдовушку!» «Могли бы и отказаться, а не вон, прям бежать готов за стол!» Возмущалась Нина, делая приглашающий жест в сторону зала, где Иды и Айри скружили вокруг длинного стола, расставляя приборы. Слава богу, что Маргарет в свое время настояла на покупке столового сервиза. Пусть и не очень высокого качества, а Айрис регулярно чистила серебро из прихваченного из особняка флетчеров набора. Я так лучше вообще не думала об этой стороне дворянской жизни. Я и в прошлом госте не принимала, с Кириллом это было невозможно, и на посуде не циклилась. Есть одинаковые тарелки, вилки, ложки, хорошо? Господи, воистину, рожденный ползать летать не может. От волнения взор туманился, и номерянка практически на ощупь прошла в зал и обомлела. Стол сиял белоснежной скатертью. В центре ваза с полевыми осенью цветами, корзинка с грушами и яблоками. Все стулья накрыты чехлами, под которыми не видно, что они разные, приборы расставлены, как и некоторые закуски. Девочки! «Как вы смогли?» — вопрос в глазах Нины перехватила Ида и только кивнула, мол, все нормально, сажай мужиков. «Господа, прошу к столу». Сил хватило произнести ритуальную фразу без запинки. «Как я говорила, не обессудьте за простоту и непритязательность. Приятного аппетита». Мужчины огляделись, особо неудовольствие на их лицах виконтеса не заметила и осторожно выдохнула. Рассаживались гости сами, в принятом, очевидно, в свете порядке. Нина в торце на хозяйском месте, справа и слева граф и виконт, за ними бронетты. Ида и Айрис в чистых чепцах и передниках начали обносить гостей горячим, припущены в сливках треской с травами. А на Иде хорошо удавалось с картофельным пюре в качестве гарнира. Свежий хлеб был подан на отдельном блюде, как и традиционная маринованная красная капуста, соленая сельдь, печёночный паштет и молодой овечий сыр, а также жульен из собранных накануне грибов и фаршированные яйца. Кухарке они очень нравились. Господа, к сожалению, не могу предложить вам вина, но немного аквавита у меня есть. Держу исключительно в лечебных целях, Нервно рассмеялась попаданка, но эта ее шутка была воспринята гостями благосклонно. Айрис сметнулась на кухню вернулась с подносом, на котором в стеклянном темном графине откуда плескалась местная водка, а вокруг него стояли маленькие рюмочки. Вопрос, кто будет разливать, решился без ее участия. Граф кивнул бронету Лунге, Тот забрал под носу Арис, разлил горячительное и сам обслужил соратников. Тостовал граф. «Господа, предлагаю выпить за здоровье прекрасной леди Флетчер!» Мужчины что-то буркнули и выпили. Нина с перепугу тоже глотнула. Обед начался. Сколько было в графине водки? Нинель не представляла, но на три тоста гостям хватило. Пели за нее, за короля и за мир во всем мире, то есть за процветание Дански. Уважаемые гости отдали должное рыбе, подивились пюре. Нина поняла, что в таком виде здесь картошку не ели. Восхитились жульеном и яйцами. Интересовал майонез, с которым была перемешана начинка из желтка и сыра. Не побрезговали селедью и капустой. А кофе со сливками остатки это были сволочи, и вовсе привёл их в восторг. И как веру пришло в голову его сварить. За едой чиновники немного разговорились. Граф контролировал процесс, спасибо выручил. Обстановка в целом была терпимой. И только Викон Тролли норовил задеть Нину какой-нибудь колкостью, обёрнутой в откровенную лесть. И чего прицепился... Думал, улыбаясь и уворачиваясь на мирянка, отмечая при этом, что граф недовольно поджимал губы, посматривая на родственника ее опекуна и явно делал какие-то выводы о личности мэра. Нина старательно отражала атаки настырного блондина относительно прошлого викантеса, взаимоотношений в семье и причин гибели иноземного мужа. Жизни на чужбине и прочее, делая упор на «вдовство», Траур по обоим родственникам, желание удалиться от света, чтобы предаваться молитвам и трудам праведным. Увы, в конце концов, не сдержалась, когда Виконт в очередной раз намекнул на убогость жилья, стесненные обстоятельства и необходимость присутствия в ее жизни знающего мужчины, готового освободить прекрасную хозяйку поместья от бытовых проблем. — Миледи, я никоим образом не хотел задеть ваши чувства, — баронет Лунга хмыкнул. Мне просто невыносимо осознавать, что такая красавица вынуждена призебать в глуши и терпеть лишения. Вы должны вернуться в свет и жить так, как надлежит даме вашего положения и статуса, не обременяя себя тривиальными заботами о налогах, урожае и прочих низких материях». Нина не дала Виконту закончить. «Простите великодушно, гер Тройлле, но повторюсь. В настоящий момент я ношу двойной траур. И пока он не закончится, о замужестве или возвращении в свет, как вы предполагаете, не может быть и речи. Мой опекун, граф Ольсен, согласился поддерживать меня в этом вопросе, за что я ему глубоко благодарна. Надеюсь, и вы более не станете поднимать эту тему ни в моем присутствии, ни в других местах, уважая покойных, и моё решение чтить их память. Касательно вашего беспокойства о моём нынешнем положении — виконт подавился готовящимися к изречению словами остальные мужчины уставились на хозяйку с любопытством пораженной резкостью и непримиримостью ее тона не наглядела присутствующих и продолжила поверьте она совершенно излишняя возможно с точки зрения представителей благородных семей коим вы все относитесь я достойна только жалости однако лично я так не считаю у меня есть дом земли Здоровье, молодость и возможность жить так, как хочу я сама, по крайней мере, в обозримом будущем. Напомню, что как леди я прожила пять лет, а вот как дочь купца всю жизнь. Кровь не водится, предприимчивость и способность заработать на хлеб с маслом у нашего сословия известные, на что я и уповаю, уж простите, если задену ваши чувства этой сермяжной правдой. Нина медленно встала, оперлась на стол обеими руками и прямо посмотрела на молчащих гостей. «Так что, господа хорошие, виконтесса Нинель Флетчер в девичестве Фройлен Лунд намерена...» самостоятельно вести дела по месту Мозуби, поскольку купеческая дочь умеет не только булки трескать, но и деньги считать, в отличие от некоторых, умудрившихся промотать и свое, и чужое состояние, прикрываясь красивыми фразами о благородстве и достоинстве голубых кровей. Женщина выпрямилась, еще раз обвела сидящих мужчин серьезным взглядом. «Прошу простить меня, господа. Видимо, я отвыкла от общества, поэтому хотела бы остаться одна» чтобы отдохнуть. Надеюсь, вы будете снисходительны к женским слабостям. Я благодарю вас за уделенное мне и моим делам внимания и время. Не смею более задерживать. Примите мои уверения в совершеннейшем почтении и прощайте». Нина присела в самом низком книксоне, на который оказалась способна, после чего, вытянувшись в струнку, застыла у стола, опустив глаза долу, И сложив руки на животе в позе глубочайшего смирения. Гостям ничего не оставалось, как выразить хозяйке благодарность и удалиться кто-то смущенный, задумчивый, кто-то раздосадованный, кто-то старательно скрывающий удовлетворение от увиденного и услышанного. В опустевшей обеденной зале виконтеса Флетчер тяжело рухнула на стул тихо расплакалась от непонятной обиды и навалившейся вдруг усталости.